Глава сорок четвертая. И снова мне предстояла учеба во сне. Нейлин вошел во вкус и выдал не краткое содержание темы, а целую лекцию по ней. У «Вас завтра по учебному плану открытие порталов в иной мир», сообщил он, едва появившись ночью в моем сне. «Ольга, не бледнее так, ничего страшного не случится. Вас, адептов, никто не станет заставлять открывать такие порталы самостоятельно. Ваш преподаватель все сделает за вас». «Ты не знаешь моей удачливости», проворчала я. В моем случае хватит зевания не вовремя. И вот уже портал начинает сбоить. «Ну какой иной мир, а? Мы тут всей группой не освоили портал в соседнюю комнату. Ты в другой мир». «Это не я», – насмешливо заметил Наилин. «Это учебная программа. Если ориентироваться на умения отстающих, то можно вечность простоять на месте. Наверстаешь вместе с остальными адептами. При пересдачах. А теперь слушай внимательно. Порталы в иной мир по своей структуре отличаются от порталов, которые открываются на короткие расстояния». Я слушала. Угу. Мне больше ничего другого не оставалось. Слушала, осознавала, что ничего не понимаю. Вот вообще ничего. Как будто высшую математику пыталась учить. Но Нейлин не интересовался моим состоянием. Ему нужно было донести информацию. Именно этим он и занимался. Так что наутро я проснулась, помня едва ли не каждое слово. Помня, но не понимая, что самое важное. В общем, на пару картами я шла, как на расстрел. Народовой аудитории было больше, чем вчера на последних парах лекари выпустили всех. Я уселась рядом с хмурой Васиэль и вместо приветствия спросила, «Ты уже слышала тему сегодняшней пары?» Васиэль кивнула и скривилась. Ей, как и мне, очень, очень не нравилось то, что скоро должно было произойти. Строгая, сосредоточенная Артемида между тем перешагнула порог аудитории. Народ мгновенно замолчал. Оборвал на полусловие все разговоры. Никому не хотелось попасться на глаза Артемиде в качестве злостного нарушителя. «Доброе утро, адепты. Вижу вы все в сборе. Что ж, тогда начнем нашу лекцию». И Артемида прошествовала к доске. Я с трудом сдержала тоскливый вздох. «Ой, что-то намечается». Порталы в иной мир по своей структуре отличаются от порталов, которые открываются на короткие расстояния. Артемида начала лекцию практически слово в слово, повторяя материал за Неллином. «Она говорила все то, что я уже слышала. Она говорила все то, что я уже знала». И все же слушала внимательно. Вдруг что-то упустила раньше. Ну или забыла. Повторить материал, тем более такой сложный, никогда не помешает. А теперь, адепты, перейдем к практике. Уверена, вы ждали этих слов с начала лекции. На губах Артемиды появилась хищная улыбка. На губах Артемиды появилась хищная улыбка. Итак, кто желает? И снова желающих не нашлось. Нет, мы все, конечно же, понимали, что по очереди покрасуемся своими знаниями или их отсутствием перед однокрутием. «Нет, мы все, конечно же, понимали, что по очереди покрасуемся своими знаниями или их отсутствием перед однокурсниками. он нарываться и выходить первыми...» «Нет, дураков нет». В общем, мы молчали. И Артемида, все так же хищно улыбаясь, позвала «Адептка Ольга, покажите нам свои умения». Вот ничему ее жизнь не учит. Хотя, казалось бы, взрослая опытная женщина. Первый раз я вытащила из портала кису, второй кто-то вытащил из портала саму меня. Сегодня можно было обойтись без моей скромной персоны. Все равно ничего хорошего из данной затеи не получится. Но Артемида, видимо, решила идти до конца. Ладно, я вышла к доске, присела на корточки, стала чертить линии для создания пентаграммы. При этом мысленно я вздыхала и составляла завещание. Так, на всякий случай. И хотя мои вещи и сны всегда сбывались, надо было перестраховаться. Пентаграмма, заклинание перемещения на длинную дистанцию. И дальше что? Целых три или четыре секунды ничего не происходило. А затем я ощутила, как лечу по воздуху. И заорала. Правда, недолго. Так как скоро приземлилась на что-то мягкое. А вместе со мной остальная группа. но ну, Артемида, конечно, тоже. Куда же без нее? Я лежала непонятно на чем, молчала, надеясь, что не сорвала голос и думала. Думала. Что произошло? Где мы? Почему нас так много? Как теперь вернуться назад? Нейлин, забери меня отсюда. Можно даже одну. Обещаю, что буду хорошей женой. Первый месяц так точно. Нейлин, гад такой. Где тебя носят? Мне страшно, между прочим. Нейлин.